Море и впрямь было почти спокойным. Игорь Анатольевич сразу побежал в воду, она была теплой, ласковой. Он поплыл, сколько лет я не был на море. Лет семь, восемь. Это одно из высших наслаждений в жизни. Но работа, работа. Она заменяла все. От всего спасала. С ней любая неприятность и даже горе, такое, как смерть отца, переживалось легче. Неискончаемый поток пациентов, испуганные глаза всех, кому он выносил приговор, надо оперировать. Он вылез из воды и плюхнулся животом на старенький плед, выданный тётей Розой. Узнав, что он берёт на пляже лежак, она была возмущена до крайности. "Ты что, Абрамович, это ж какие деньги? Вот тебе хороший пледик, я его ещё из Москвы привезла. Эш миллионер нашёлся". Пришлось подчениться. Тем более, что лежаки и впрямь стоили недёшево. Хотя деньги у него ещё мыль, но работы пока никакой. А, ладно. Что-то придумывается. Не буду пока заморачиваться. Средиземное тёплое море, солнце, горячий песок, ласковая тётушка, которая искренне мне рада. Буду пока наслаждаться всем этим. Он задремал, лёжа на животе, и вдруг На спину ему вылилась вода. Он скачал, как ужаленный. Рядом с ним стояла девочка лет пяти и улыбалась совершенно по-хулигански. «Ты чего? Зачем это сделала?» Девочка явно его не понимала и продолжала улыбаться. Он невольно тоже улыбнулся. Девочка была хорошенькая, темноволосая и темноглазая. Поняв, что незнакомый дядька не сердится, она протянула ему ладошку. Он осторожно пожал её. Ладошка была в песке. Он заговорил с ней по-английски. Она тоже не поняла. "Мамишма", сказал он. "Как дела?" Девочка просияла. "Песидера дани". "Хорошо, дяденька". И затараторила на иврите. Он в растерянности огляделся по сторонам. Девочка вдруг повернулась и припустилась бежать. Он пожал плечами. Не очень-то он умел обращаться с детьми, тем более с изычными. Взглянул на часы. Пора возвращаться. Солнце уже палит нещадно. Смыв с себя песок под холодным душем, он оделся и пошёл домой. Уже подойдя к дому, Игорь Анатолич на секунду замешкался и вдруг услышал из кустов возле подъезда жалобные мяуканье. Так мяукать могут только совсем маленькие котёнки. Это было даже не мяуканье, а скорее стон. Он раздвинул кусты и увидел котёнка. Тот запутался в тонкой проволоке, которая был подвязан кость, и не мог выбраться. Ах, ты, Господи, бедолага. Игорь Анатолич наклонился и осторожно выпростал маленькое тощенькое тельце. Котёнок вжался в его ладонь. Ты что, ничей? Голодный, наверное. Что ж, мне с тобой и делать? Он осторожно погладил котёнка. А пойдём к тёте Розе. Она покормит и присоветует, что с тобой дальше делать. Помыть тебе не мешает. А может, она тебя оставит? Она добрая. Он позвонил в квартиру, дверь быстро открыли. "Ой, мамочки, где ты взял это чудо?" воскликнула Розалия Месин. "Вы не сердитесь, что я его принёс". Он в кустах плакал. Я не смог пройти мимо. Да ты уж то, глянь, какой лапочка, тоже рыженький. А худенький какой. Я сейчас ему молочка налью. Иразелия мы севно решительно забрала у него котёнка. Завтра покажем его ветеринару. Ох, смотри, горёк, как он лопает. Как мы его назовём? Интересно, он мальчик? Глянь, ты же доктор. Игорь Анатольевич глянул, но ничего не понял. Да вроде девочка. Не уверена про Барматалун. И глазки, я смотрю, чистые. Здоровенькие, похожи. А ты молодец, что взял его. Или ее. Жалко, маляв, кусил, нет. Я сейчас его помою. Нет, я сам. Неожиданно для себя, заявил Игорь Анатольевич. Он взял котенка и понес в ванну. Посадил в раковину. Розалия Моисеевна принесла старенькое полотенце. Как ни странно, Малыш не сопротивлялся. Терпеливо пережил водные процедуры. Боженьки, да чего тощий. Причитала Розалия мысленно. Ты пока его мыл, я уже записалась на завтра к ветеринару, на 11 часов. Здорово. Ох, мы тут с малым завазелись, а то у меня некормленный вспохватила тётка. Сейчас, сейчас. Возьми пока в стенном шкафу обувную коробку. Вот тебе сухое полотенчик и сделаем у гнездышко. Игорь Анатольевич всё исполнил, положил котёнка на мягкую подстилку, но тот муче, переживший мытьё, вдруг опять заплакал. Ну ты чего? Тебе неудобно тут? Взри. А, ты опять на ручки хочешь. Котёнок продолжал жалобно мяукать. Игорь Анатольевич взял малыша на руки, тот сразу же умолк. и вдруг громко замурлыкал. У хирурга с мировым именем в горле стоял комок. «Игорь, иди, и все готово! А котенка зачем принес?» Он плакал, на ручки просился. «Видели бы сейчас тебя, твои ассистенты! Детей тебе надо, Игоречек!» Вон как расчувствовался от котенка. «Да нет, тетя Роза, я с детьми не умею». Оён рассказал тётке про давишнюю девочку на пляж. Да просто малолетняя хулиганка, рассмеялась Розалия Моисеевна. Видно, ей твоя спина весною щетой глянулась. Скажете тоже, фыркнул он. У них с тёткой было договорено, что посуду моет Игорь Анатольч. Он даже любил это занятие. Под горячей водой руки не дрожали. И вдруг он вскрикнул: Котёнок залез под брючину и начал карабкаться по голой ноге. Ах ты мирзавец. Он достал котёнка и хотел опустить на стул, но тот вцепился в его футболку и повис на ней. Игорёк, терпей и запомни. Ты в ответе за него теперь. Вроде как приручил его. Это вы на маленького принца намекаете. Конечно, Котёнок, между тем, ловко вскарабкался на плечо к хозяину и громко замурчал. «Наверное, всё-таки это девочка», — сказала Розалия Моисевна. «Почему вы так решили? Девочки обычно влюбляются в своих спасителей». Всю ночь котёнок проспал на подушке у Игоря Анатольевича. А утром тётка заявила, что к ветеринару она пойдёт одна, а Игорёк пусть отправляется на пляж. А котейку твоего я в сумку посажу, не сбежит. Котейку. Какое славное словечко. В среду не слышал. Но я всё же пойду с вами. Зачем ты там нужен? Ветеринар ни слова по-русски не знает. Как и ты не врите. Может, он говорит по-английски? Чего не знаю, того не знаю. Ладно. Я всё равно пойду с вами, узнаю там, какие котейки документы нужны. Какие ему документы это что? Ну, чтобы вывести его в Москву. Вдруг покраснел Игорь Анатольевич. Ты собираешься взять его в Москву? Да, тётя Роза. Я решил. Он так ко мне льнёт. Розалия мысемно хотела что-то возразить, но взглянув на племянника, промолчал. Ей стало невыносимо жалко этого крупного, сильного мужика, очень на её взгляд по-мужски привлекательного. которому, похоже, никто не льнёт, кроме случайно подобранного котёнка. Ветеринар хорошо говорил по-английски. Выяснилось, что котейка всё-таки мальчик, вполне здоровенький, нуждающийся только в профилактических прививках и в хорошем питании. По дороге домой они наведались в магазин зоотоваров, котейка ни за что не желал сидеть в сумке. Игорю Анатольчу пришлось всю дорогу нести его на руках. Вот, братишка. Тут даже запазуху у тебя не сонишь, в этом климате пазухи нет. Радостно смеялся, столь счастливо обретённый хозяин котейки. Как бы тебя назвать, братишка? Да чего проще, лозыви рыжиком. Тебя в детстве тоже рыжиком кликали. А я не помню. Ты тогда совсем маленьким был, а потом твоя мама запретила так тебя называть. Говорила: "Мой сынок, вам не грип". А в школе тебя рыжиком не звали? Рыжиком нет, просто рыжий. Засмеялся Игорь Анатольевич. Но котейка пусть будет рыжиком. А вот интересно, как ты теперь на пляж пойдёшь? Игорь Анатольевич растерялся. Вот что я тебе скажу, бывший рыжик. Надо приучить его к тому, что ты уходишь. А то что ж это будет? Он подрастёт, ты вернёшься на работу и будешь в операционную брать кота. Сам подумай. Его лицо болезненно исказилось. И не делай такое лицо. Всё у тебя наладится. Ни секунды в этом не сомневаюсь. И ты тоже не смей сомневаться. Слышишь? Не смей. А сейчас ступай куда-нибудь. Оставь Малова хоть на пару часов. Пусть привыкает. Кстати, завтра ты едешь на Кинерет. Это займёт целый день. Ох, ничего, нех. Я твой бо Малов не обижу. А ты потом ещё скажешь мне спасибо. Я и так говорю вам спасибо с утра до вечера. Я ту другим человеком стал. Вот и славно. Мне тоже хорошо, когда ты рядом. На глазах У неё выступили слёзы. «Тётя Роза». И он ушёл. День был пасмурный, и он отправился к морю купаться. Возвращаясь с пляжа, Игорь Анатольевич столкнулся с Оксаной. «Здравствуйте, сосед». «Ох, простите. От солнца ослеп немного. Здравствуйте. Вы с работы?» «Да, сегодня почти пустой день. Клиентов мало, а я видела вашего рыжика». Хорошенький Разалия говорит: "Вы его в Москву забрать хотите?" "Хочу. Я к нему привязался. Вот был на пляже, часа три его не видел, соскочился уже." "Надо же. Вы кашатник." Выходит так, хотя раньше и не подозревала об этом. Расмеялся Игорь Анатольч. "А я вообще-то предпочитаю собак, но не могу себе позволить. Я же снимаю квартиру, А хозяин категорически запрещает. Ладно, сосед. Всего вам доброго. И вам. На другой день рано утром он отправился на экскурсию. Пейзажи в окрестностях озера Кинерет поражали поистине библейской красотой. Глядя на всё это, невольно начинаешь верить и в Христа, и в Марию Магдалину, и в воду, превращённую в пять хлебов и во всё остальное. В Копернауме их завели в дивный монастырский сад, где на деревьях сидели и лежали бесчисленные коты и кошки. Гладкие, сытые, наглые и свидо. Игорь Анатольевич потянулся к толстому серому коту и почесал за ухом. Кот милостиво разрешил ему такую фамильярность. Кажется, действительно кошатник, с удивлением сказал он себе. Кто бы мог подумать? Коты были прекрасны. Он долго фотографировал их на телефон. Среди пассажиров их автобуса была очень пожилая пара русских из Германии. Они трогательно держали за руки и мило все улыбались. Когда автобус поднялся на гору Товор, откуда Христос произносил свою нагорную проповедь, экскурсовод довольно занудная дама средних лет стала рассказывать о дословном событии. Старичок вдруг пошатнулся и невольно ухватился за стоявшую впереди женщину. Та вскрикнула, а старичок медленно стал сползать на землю. Игорь Анатольевич кинулся к нему. Отойдите, я врач. В автобусе должна быть аптечка. Он стал предпринимать всё, что требуется в подобной ситуации. Аптечку принесли очень быстро. Там было всё необходимое. Вызывайте скорую. С команда влог скорсаводу. Немедленно. Игорь Анатольевич собрался было сделать укол, но не решился, поняв, что руки предательски дрожат. «Мне нужна помощь. Кто-нибудь умеет делать уколы?» — спросил он у окружающих. «Я не могу, руки дрожат», — признался он тихо. Молодой парень заявил. «Я могу. Что колоть?» Игорь Анатольевич протянул ему ампулу. Парень быстро и ловко сделал укол. Старичок вскоре открыл глаза. — Нюнечка, где Нюнечка? — еле слышно прошелестел он. — Я тут, Боречка, я тут, тут, слава богу. Рядом доктор оказался. Тебе лучше? — Да, полегче. Я устал просто. Сейчас полежу еще немного и встану. — Не вздумайте. Сейчас приедет скорая, надеюсь, они вас быстро отпустят, но вы уж больше не ездите на столь утомительные экскурсии. сказал доктор Семачёв. Я мог говорить. Старый мужа для таких ископат, горько посетовала нянечка. На по 80 тоже. Подъехала скорая. Борючку быстро осмотрели, погрузили в машину и увезли. Нянечка, разумеется, поехала с ним. Слава богу, с облегчением вздохнула экскурсовод. И так уже из графика выбились. И чего в таком возрасте по экскурсиям разъезжать? Всё, господа, занимаем места и едем. Извините меня, пожалуйста. Обратился к Игорю Анатольчу парень, сделавший за него укол. Вы ведь доктор Симачёв? Откуда вы меня знаете? Удивился доктор. А я у вас практику в больнице проходил 3 года назад. А вы такие чудеса творили? О, вы это уже в прошлом, сухо произнёс Игорь Анатольч. Но треммер бывает, проходит не всегда. Ничего, я найду себе применение. Вдруг улыбнулся он молодому человеку. Кто бы сомневался?